Глава, 88. 28 августа 1996 года. Нью-Йорк. В доме стояла такая гнетущая, тягостная и тоскливая атмосфера, что Стивен чувствовал себя так, будто внутри у него все умерло. С того момента, как Аманда и Карла пропали, они с Кейт перестали разговаривать друг с другом. Несчастье и тяжелое чувство вины настолько завладели им, что он не мог думать ни о чем другом, кроме своих дочерей. Сквозь теперь всегда закрытые шторы едва ли проникал солнечный свет. После всего произошедшего Стивен оставил работу в бюро и отдался своему горю. Ничего больше не имело для него значения. Долгие часы он проводил в комнате девочек, плача, перелистывая их книги, смотря на их фотографии и одежду. Он не замечал нескончаемых призывов Кейт обратить на нее внимание, пока она, рыдая день за днем, проводила в своей кровати. Уже два раза он пытался покончить жизнь самоубийством и даже терапию у психологов, не могла убедить его в том, что жизнь продолжается, несмотря на его неизлечимые раны. У входа в дом громоздилась гора писем, а бесконечные звонки от друзей и родственников он, погруженный в горе, игнорировал. Он сидел на диване с отсутствующим взглядом и плакал так горько, как никогда. Это был... Семнадцатый день рождения Аманды. Одна мысль о том, что ни ее, ни маленькой Карлы нет рядом, разорвала его душу. Вдруг настойчиво зазвонил телефон. Какое-то время Стивен не обращал на него внимания, пока в тот же момент кто-то не постучал в дверь. Три удара раздались столь тяжело и властно, что Стивен пришел в себя. Он посмотрел в сторону входа. Сердце его замерло, когда он увидел, как через щель в дом стремительно влетел коричневый конверт. Он встал и с тревогой подошел к двери. «Кто там?» — спросил он. Никто не ответил. Он широко распахнул дверь, но снаружи никого не было. Удивленный, он наклонился, чтобы поднять письмо. Это был обычный конверт, однако имена отправителя и получателя не были указаны. С любопытством он открыл его. Достав содержимое, Стивен замер. Это была фотография Аманды, привязанной к деревянному стулу с кляпом во рту и завязанными глазами. «Аманда?» Прошептал он. Он автоматически перевернул фотографию и увидел там ее. Идеальную девятиконечную звезду. Точно такую же, какую обнаружил в подвале дяди Джейкоба в день исчезновения Аманды. Чувство вины перед дочерью и горе вывернули его душу наизнанку, устроив в ней настоящий хаос. В нем вспыхнула ярость. И в тот момент, когда слезы начали стекать по его лицу, снова зазвонил телефон. Охваченный страхом, он подошел к нему и снял трубку. «Кто это?» — срывающимся голосом сказал он. «Здравствуй, Стивен», — ответил женский голос на другом конце линии. «Полагаю, ты уже видел фотографию?» «Кто ты?» — закричал он. «Где Аманда? Что вы с ней сделали? Она жива?» Хочешь снова увидеть ее? Есть один способ, каким ты можешь ее вернуть. Я сделаю все, что угодно. Я отдам вам все, что угодно. У меня есть деньги. Я смогу достать, сколько вам нужно. Деньги? Нет. Чего вы хотите? Скажи, я все сделаю! Семнадцать лет твоей жизни. Что? Аманди... «Только что исполнилось семнадцать лет. Ты сможешь ее вернуть, если отдашь нам семнадцать лет своей жизни». «Я сделаю все, что угодно, только отпустите ее! Я сделаю все, что вы захотите!» «Мы скажем, как найти ее через семнадцать лет, когда ты исполнишь то, о чем мы просим». «Пожалуйста, скажите, что я должен сделать, чтобы вы отпустили ее!» Последующие годы ты будешь получать записку с именем и датой. Это может случиться завтра, а может, и никогда. Но если ты хочешь вернуть Аманду, когда придет время, тебе нужно будет сделать то, что мы потребуем. Что угодно. Только не трогайте ее! Он зарыдал. Если ты обратишься в полицию, Аманду умрет. «Если ты расскажешь об этом кому-нибудь, Аманда умрет. Если ты не выполнишь то, о чем мы скажем, Аманда умрет», — ответил голос. «Только скажите, что она в порядке!» «Прощай, Стивен». «Пожалуйста, прошу! А Карла? Она жива!» Звонок оборвался.